Глава пятнадцатая. Проснулась Ева в одиночестве и, испытав мгновенное разочарование, тоже решила, что так лучше. Пробуждение бок о бок – слишком интимные переживания непосильное для ее нервной системы. Она и без того увлеклась им больше, чем следовало, и знала, что получила эмоциональную встряску, отдачу которой будет чувствовать до конца своих дней. Она наскоро приняла душ Она кинула халат и поплелась на кухню, но замерла на пороге. У столика в брюках и не застёгнутой рубашке сидел Рорк. Как ни в чём не бывало, он просматривал утреннюю газету. На плите закипал кофейник. И его хватило негодование. Расселся, как у себя дома. В то же время она чувствовала облегчение и совершенно неуместную радость. Что ты тут делаешь? Я Он поднял глаза и, не глядя, выключил плиту. «Варю тебе кофе». «Мне?» «Я услышал, как ты возишься и решил, что пора». Он подошел к ней, вооруженный двумя чашками, и поцеловал в губы. «Мне нравится, как ты улыбаешься мне. Просто улыбаешься». «Разве она улыбается? Где же ее хваленый самоконтроль?» «Я думала, ты уже сбежал». Ева взяла чашку и посмотрела на газету. но разумеется, биржевая сводка. Наверное, ты очень рано встал. Мне нужно было сделать кое-какие звонки. Рорк любовался тем, как она запускает пальцы в свои мокрые волосы, явно не отдавая себе отчета в этой привычке. Поскольку я так поспешно покинул строительство, пришлось назначить телефонные переговоры на пять утра. Одного глотка настоящего кофе было достаточно, чтобы Ева в который раз удивилась. Как она раньше умудрялась жить без этого живительного утреннего напитка? «Наверное, это были очень важные переговоры. Мне жаль, что так получилось. Мы уже утрясли почти все детали. С остальными можно разобраться прямо отсюда». «Ты туда не вернешься?» «Нет». Она поспешно отвернулась и заглянула в холодильник. «У меня почти ничего нет. Хочешь булочку?» «Ева». Рорк отставил кофе и взял ее за плечи. «Почему ты боишься мне показать, что обрадовалась?» «А чему мне особенно радоваться?» «У тебя и так прочное алиби. Меня не касается, как ты себе Рорк резко повернул ее к себе, заставив замолчать. Он был сердит. Она видела это по его глазам и готовилась к очередной перебранке. Поцелуй застал ее врасплох. Ощутив властность его губ и сладкое замирание собственного сердца, и Ева почему-то не стала вырываться, а пристроила голову у него на плечи «Просто не знаю, как быть», – прошептала она. «Ситуация беспрецедентная. Мне нужны какие-то правила, Рорк. Надежные ориентиры». «Я? Не уголовное дело, подлежащее раскрытию. Я не знаю, кто ты. Зато мне известно другое. Слишком уж быстро все происходит. Это вообще не должно было начаться». Я не должна была с тобой начинать. Он слегка отстранился, чтобы заглянуть ей в лицо. «Почему?» «Все это очень сложно. Мне надо одеваться. Пора на службу». «Скажи хоть что-нибудь». Он крепко держал ее за плечи. «Ведь я тоже не знаю, кто ты». «Я коп», — выпалила она. «Коп и точка. Мне 30 лет, и за всю жизнь я была близка только с двумя мужчинами». Но даже их я не вспоминаю. Почему? Не хочу придавать значение. Если придавать значение, можно превратиться в ничто. Я уже побывала ничем и не хочу, чтобы это повторилось. Кто тебя обидел? Не знаю. На самом деле она знала. Хорошо знала. Не помню, не хочу помнить. Но я готова на все, лишь бы снова не оказаться в шкуре жертвы. Потому что мой жизненный опыт до поступления в полицейскую академию был именно таким. Жертва, которую помыкают, за которую принимают решение которую пихают то в одну, то в другую сторону. Думаешь, я тоже собираюсь этим заниматься? В любом случае это уже происходит. Рорку хотелось задать еще немало вопросов. Но выражение ее лица подсказывало, что с ними лучше повременить. Тогда он решил рискнуть и вынул из кармана предмет, который с некоторых пор всегда носил с собой. Ева в недоумении уставилась на простую серую пуговицу у него на ладони. «Это от моего костюма». «Да». «Костюмчик, надо сказать, так себе. Тебе идут цвета поярче. Я нашел ее в своем лимузине и собирался тебе вернуть». Она протянула руку, но пуговица тоже исчезла у него в кулаке. «Ну и в же я». Рорк усмехнулся, удивляя самому себе. «Нет, я не собирался ее тебе возвращать. Вот уж не думала, что ты фетишист». Никогда им не был, а эту пуговицу ношу при себе, как школьник, не расстающийся с локолом своей любимой. Ева посмотрела ему в глаза. Она почувствовала, что в ее груди происходит бурное таяние льдов. А смущение Рорка только ускоряло процесс. «С ума сошел!» «Я тоже так думаю». Он спрятал пуговицу в карман. «Знаешь, что я еще подумал, Ева?» «Понятия не имею, что я в тебя влюбился». Она почувствовала, как отчок отхлынула кровь. Мускулы обмякли. Сердце совершило прыжок и заткнуло горло. «Но это...» «Да, трудно подыскать подходящее словечко». Рорк провел ладонями по ее спине и притянул к себе. Сколько не ломаю голову, никак не подберу правильное. Лучше сразу перейду к самому интересному. Ева облизнула губы. Что может быть интереснее? Сейчас узнаешь. Дело в том, что я целиком у тебя в руках. Точно так же, как ты в моих. Поверь, мне это так же неудобно, как тебе, хотя я не столь яростно сопротивляюсь. Как бы то ни было, я не позволю тебе ускользнуть». пока мы не решили, что нам делать. «Но это все страшно усложняет». «Безумно», — согласился он. «Мы же совершенно друг друга не знаем, Рорк. Я хочу сказать, помимо спальни». «Почему же?» «Знаем. Мы с тобой две потерянные души, отвернувшиеся от чего-то в прошлом и усилием воли, ставшие другими людьми». «Неудивительно», — что судьба столкнула нас с прямого пути и предложила попетлять. Нам предстоит решить, как далеко мы намерены пойти по кривой. Я должна сейчас целиком сосредоточиться на расследовании. Это для меня на данный момент самое важное. Понимаю. Но личная жизнь тебе тоже не возбраняется. Ева невесело усмехнулась. Моя теперечная личная жизнь целиком выросла из расследования. И убийца всячески подчеркивает эту связь. Например, подкидывает пистолет, чтобы подозрение упало на тебя. Так он отвечает на мое увлечение тобой. Он не спускает с меня глаз. Рорк схватил ее за ворот халата. Что ты хочешь этим сказать? я бы поняла, что сейчас нарушит все свои правила. Но ничего не могла с собой поделать. Она чувствовала неодолимую потребность рассказать Рорку обо всем. «Позволь, я буду одновременно одеваться». Она направилась в спальню, рискуя наступить на кота, и крикнула оттуда. «Помнишь, как я пришла домой и застала тебя здесь? Помнишь послание, которое ты сам поднял с пола?» «Прекрасно помню, потому что оно тебя расстроило». Усмехаясь, я сбросила халат. «Надо же, а в участке меня считают самой невозмутимой. Да будет тебе известно». что я сделал свой первый миллион на азартных играх. Представляешь, какая для этого нужна проницательность? «Правда?» Она натянула через голову свитер и напомнила себе. «Не отвлекаться». «Ладно, в этот раз я не заставлю тебя гадать. Это была видеозапись сцены убийства Лолы Стар. А до этого он побаловал меня картиной смерти Шерон Дебблесс». Рорк сдрогнул. «Он побывал в твоей квартире?» Занятая поисками колготок, она не заметила испуга в его голосе. «Может, да, может и нет. По-моему, нет. Никаких следов взлома я не обнаружила. Он мог сунуть конверт в дверную щель, куда обычно кладут почту. В первый раз он именно так и поступил. А запись убийства джорджи он прислал в участок. Очевидно догадался, что дом взяли под наблюдение. Ничего не найдя, Ева натянула джинсы на голое тело. Возникает вопрос, знал он о наблюдении или просто почуял неладное. Так или иначе, он узнал о том, что я веду это дело, едва ли не раньше меня. Поиски носок оказались успешнее. Она быстро нашла подходящую пару. Я получила картинку с места убийства Джорджи Кассел меньше, чем через час после ее смерти. Ева села на край кровати и надела носки. А в квартире Джорджи он оставил пистолет, ставящий под подозрение тебя. Таким образом он убивал двух зайцев. Обвинение в убийстве доставило бы тебе массу неприятностей, а у меня бы мигом отобрали дело и вышибли со службы. Нас обоих спасла поддержка моего непосредственного начальника. К счастью, он знает, что происходит в нашем управлении и в моей жизни. А убийца тоже, к счастью, «Не знал, что я нахожусь далеко от Нью-Йорка». «Да, в этот раз нам повезло, но его это не остановит». Обувшись, она встала и надела ремень с кобурой. «Он все равно будет пытаться до меня добраться». «А ты в этом смысле лучшая приманка». На глазах у Рорка она машинально проверила боеготовность револьвера, прежде чем поместить его в кобуру. «Зачем ты ему понадобилась?» Он вообще не высокого мнения о женщинах. А у женщины, ведущей это расследование, для него все равно, что шило в заднице. Он воспринимает это как личное оскорбление. Она пожала плечами пригладила руками волосы. Во всяком случае, так считает психиатр. Она осторожно сняла со своей ноги начавшего восхождение кота. И кинула его на кровать, где он, обиженно отвернувшись, приступил к утреннему туалету. Тот же психиатр, наверное, считает, что теперь он попытается вывести тебя из игры напрямую? Нет, я не укладываюсь в его схему. Борясь с тревогой, рок засунул руки в карманы. А что, если он изменит собственной схеме? Я сумею за себя постоять. Стоит ли рисковать жизнью из-за трех проституток? Стоит. Ева разозлилась. Чтобы не были эти женщины, они взывают к возмездию. А главное, я должна предотвратить новые смерти. Убийца проделал ровно половину пути. Под каждым трупом он оставил по записке, потому что с самого начала он хотел, чтобы мы знали о его плане. Он бросает нам вызов. Попробуйте, остановите меня. Первая из шести, вторая из шести, третья из шести. Я сделаю все возможное, чтобы не было четвертой. Потрясающее хладнокровие. Впрочем, именно это привлекло меня в тебе в первую очередь. Но теперь это меня пугает. Впервые Ева подошла к нему сама. Сама коснулась его щеки. Но в следующую же секунду уронила руку и в смущении сделала шаг назад. Я уже 10 лет служу в полиции, Рорк. И пока отделывалась синяками и царапинами. Так что не волнуйся. Тебе придется привыкнуть, что теперь есть кому за тебя волноваться. Ева нахмурилась, подумав, что привыкнуть к этому будет довольно трудно. Сам видишь, я не могу разорваться на части. Сейчас мне не до анализа наших отношений. Но после этого будут другие дела. Очень надеюсь, что такие, как это станут редкостью. Он убивает не из-за корысти, не из страсти, не от отчаяния или бешенства. Это холодный расчет. Настоящее... Зло? Да. Она боялась показаться смешной. Но он облегчил ей задачу, произнеся это слово сам. При всех наших достижениях в социальных программах нам не поддаются коренные человеческие пороки. Насилие, похоть, зависть. Семь смертных грехов. Я вспомнил старушку с отравленным пирогом. Пожалуй. «В общем, мне пора. Ты приедешь ко мне сегодня вечером, после смены?» «Я не знаю. Я не знаю, когда освобожусь. Вдруг...» «Ты приедешь?» «Да». Рорк улыбнулся, и Ева поняла, что он ждет от нее шага навстречу. Она была уверена, что он знает, как ей трудно к нему подойти и поцеловать в губы. И все-таки она сделала этот шаг. Поцелуй длился долю секунды. «Пока». «Захватила бы перчатки». Она открыла дверь и, прежде чем уйти, улыбнулась через плечо. «Все равно я их постоянно теряю».